Глава пятая. Интерлюдия. 968 год. Весна. Город Переяславец. На площади перед княжеским теремом яблоку было негде упасть. Люд честной, торговый, ремесленный, доратный все собрались, чтобы услышать волю правителя. И вот тяжелой поступью на крыльцо выходит Хакон. Двоюродный брат почившего князя Святослава. Орлиный взгляд, суровое лицо и стальной голос — яркий образ посадника. — Люди-переяславца! — гремит его бас над площадью. — Не стало князя нашего, Святослава Игоревича. Покинул он нас. Ушел в Ирик к Перуну. На суд праведный. Но не оставил он землю нашу сиротой. Толпа замерла, лавя каждое слово. О смерти Рюриковича судачили уже несколько дней. Но подтверждение из уст его брата все равно удивило простой народ. «Быть мне, Хакону, брату его, князем вашим, — продолжает он. Буду вести вас путем славы и процветания. Клянусь вам в этом, как клялся Святослав. Площадь взревела в Торе князю. Люба-люба Хакон уведи нас, княже. Довольный Хакон буднично помахал рукой и уходит в свой терем, оставляя ликующую толпу за спиной. В просторных покоях, увешанных шкурами и коврами, его уже ждет огнеяр. Седовласый волх, который... Совсем недавно проводил обряд над телом мельника Тимофея. Его глаза смотрят на Хакона с нескрываемым лукавством. Князь ты теперь, Хакон, заявляет старик скрипучим голосом. Признал тебя, народ. Признал, кивает Хакон, усаживаясь на лавку, покрытую медвежьей шкурой. И, быть посему, негоже земля русских без князя. А досталось это признание, ох, как нелегко пронеслось в голове Хакона. Сколько золота утекло в карманы до купцов, сколько речей сладких пришлось произнести, сколько угроз двусмысленных нашептать на ухо тем, кто сомневался. А эти крикунные на площади, каждый второй подкуплен, каждому обещана сытая жизнь за верную службу. Но до чего уж там теперь, дело сделано. Хакон усмехнулся про себя. «Сколько сил положено, чтобы эту чернь умаслить? Рожи довольны, и глотки драть готовы, лишь бы костям кинули пожирнее стада!» Мы с устремились к тем, кто помогал ему в этом нелегком деле. «Боярин вышато не подвел, старый лис!» Вовремя подсказал, к кому с какой машной подойти. Да и купец гостей мир не оплашал, расщедрился, дабы товар его первым по торговому пути пошел». Не прогадал шельмец. Знает, что при новом князе дела его в гору пойдут. И этот, как его, Гуннар Сотник, тоже ведь не за просто так глотку драл. Пообещал ему место воеводы, коли поможет народ на мою сторону склонить. Ну а что? Силой да хитростью многого добиться можно. Особенно, когда за спиной у тебя такие люди стоят. Хакон довольно оскалился. — Стадо-то стадом, а пастух ему все равно нужен. И теперь этот пастух я, и пусть только кто-то попробует меня с этого места сместить, пожалеет. — Так-то оно так, — ну, тянет Агнияр. — Да вот только весть у меня непростая. Как он нахмурился. Не любит он этих волхововских загадок. — Говори, Агнияр, не томи. — Духи говорят, — начинает волхв, — что не только князьям теперь власть открыта. — Как это? — не понимает Хакон. — Кому же еще? — И волхвам. — Огнеяр поднимает посох. — И иным избранным богами. — Хакон аж привстает от удивления. — Что ты несешь, старый? — Валя богов! — спокойно, — отвечает Агнияр. — Сказали они, что отныне каждый, в ком сила особая есть, может на престол княжеский взойти. — Что? — Как он в ярости! — Да как же это? Кто посмеет? — Каждый князь русский чеканит огнеяр. Почитай, любой теперь на твое место метит. А к ним еще и волхвы с избранными в один ряд становятся. При слове «избранный» он аж передергивает. «Ту — "Ты на тебя! — сплевывает он. — И на твоих избранных. А ли ты сам захотел на мое место? Угрожающе прошептал князь. — Не плюйся, князь! — усмехается огнияр Куда уж мне, старику, бодаться за власть? Мне оно без надобности. А избранные... Сила их велика. Не равен час и в стольном граде объявится какой-нибудь. — Замолчи! — рычит он Не бывает такому, я князь и точка. — Как скажешь, княже! — кланяется Агнияр. — Только помни, сила, она разная бывает, и не всегда она на стороне тех, кто громче кричит. как он сжал кулаки до белых костяшек. Старый пес, думает он, чует, что запахло жареным, вот и намекает на свою значимость. Но вслух произнес примирительно. — Ладно, мудрость твоя, Агнияр, известна всем. Я не из тех, кто пренебрегает советами мудрых. Но скажи мне, как он подался вперед, вглядываясь в тусклые глаза волхва? — Кто же он такой, этот избранный? Кто сможет мне, князю, что-то противопоставить? Кто осмелится пойти против моей воли?» Агнияр пожал плечами, словно и не было в его словах скрытой угрозы. «Кто знает, княже?» — протянул он. «Духи не называют имен, но сила их растет, это точно». Шустрый староста отыскался в Березовке. Пронеслось в голове огнеяра. «Антон! Слыхал я, что торговец метро с ним дела ведет, даже людей ему подвозит. Видать, непростая-то Березовка быть ей городом. Ишь, как локко тот Антон бразды правления в свои руки взял, не по годам смышленый. Да только вот угодил, кажется, в капкан с Савиным». Зря, конечно, полез туда, там такая братья, что и сам Святослав не больно -то хотел с ними ссориться. Только и смог что, душа навсторонку отвести, да Антона утвердить старостой? Пропадет, поди, Антон. Али нет, совиные хоть и лихи, но авось не углядят, как тот силу свою проявит. А сего-то чую непростая. Вслух же Огняр произнес, глядя на озадаченного Хакона. Время покажет, княже, кто есть кто. Конец интерлюдии. 1968 год весна Савины. «Это что, началась королевская битва?» — прошептал я, глядя на звезды. «Турнир среди носителей!» сонка рукой сняло. В голове завертелась карусель мыслей, одна другой безумнее. Выходит, не зря Святослав тогда в Березовке говорил о каких-то других носителях. Пятерых, если не изменяет память. А Вежа и вовсе о семнадцати твердила. И что теперь? Все против всех?» Получается, что каждый, кто обладает этой силой, теперь мой потенциальный соперник. И не просто соперник, а враг, с которым придется бороться за власть, за жизнь, за будущее. А ведь среди них наверняка есть и те, кто сильнее, хитрее, опытнее меня. Князья, бояди, дружинники, закаленные в боях и интригах. Что я, простой офисный трудяга из 21 века, могу им противопоставить? Хотя, если подумать, не так уж я и прост. Веша дала мне немало преимуществ. Знания, навыки, возможность развиваться, недоступные другим. Да и люди, которые пошли за мной, тоже сила. Добрыня, Ратибор, Милава, Степка, даже Драган со своими наемниками. Все они часть моего плана по захвату власти. Но хватит ли этого, чтобы противостоять целому миру, в котором каждый сам за себя, где предательство и вероломство — обычное дело, где за каждым углом поджидает опасность. А что творится в самом этом мире? Великий князь Святослав мертв, престол пуст, а значит, впереди только смута. Каждый князь, каждый боярин, каждый, кто хоть что-то из себя представляет, попытается урвать свой кусок власти. Полыхнут усобицы, польется кровь, и неизвестно, чем все это закончится. И во всем этом хаосе мне придется не просто выживать, но и бороться за высшую власть, за титул великого князя. Задача, прямо скажем, не из легких, даже безумная. Мне бы для начала утвердиться просто князем, а уж потом-то и о великом можно думать. Но что-то внутри какое-то глубинное чувство подсказывало, что это мой шанс изменить не только свою жизнь, но и судьбу всего этого мира. Не зря же Вежа перенесла меня именно в эту эпоху и именно в это время. А тут под боком еще и столица Руси Переяславец. Понятно, что город этот статус потеряет. Киев отожмет свою власть. А что, если именно мне предстоит это изменить? Это же великолепный шанс. Вот только куда это все заведет? Пожалуй, я не вправе этот шанс упускать. Даже если шансы ничтожно малы. Ведь, как говорится, глаза боятся, а руки делают. А еще говорят, что смелость города берет. По крайней мере, я должен попытаться, а там будь что будет. В конце концов, не боги горшки обжигают, и кто знает. Может быть, именно мне суждено стать тем, кто объединит Русь и поведет ее к новой эпохе. В любом случае, теперь пути назад нет. Игра началась. И пусть победит сильнейший. Или хитрейший. Или самый везучий. Что ж, посмотрим. Только я начал строить грандиозные планы, как вежа решила обломать весь кайф, спустив меня с небес на землю. Перед глазами высветилось. Технологии. Суточный лимит 63162. Равняется 81 ОВ. Суточная комиссия 1900. Равняется 19 ов. 38 умноженное на 2. Итог. 119 ов 1875. Итог. Плюс 1993 ов Мне начислили очередные очки влияния. Целых 119 штук. Негусто проворчал я. Это ж даже на один вшивый навык не хватит. И за что это? За то, что я с громилой в амбаре кувыркался, рискуя жизнью? Или за то, что Веславу у повстречал? Да уж, щедрость наблюдателей не знает границ. Горькая усмешка тронула мои губы. А самое смешное, что я даже не знаю, что мне с этими очками влияния делать-то. Куда их тратить? На что? И главное, чего от меня ждут эти загадочные наблюдатели? Какие цели они преследуют? Вопросов было больше, чем ответов. Не успел я как следует переварить эту информацию, как Вежа снова выдала порцию информации. На этот раз сообщение было коротким и предельно ясным. Минус 800 очков влияния за провал миссии по открытию ворот Савинова. Итог. 1193 ОВ. У меня аж дыхание перехватило. Я уставился на интерфейс, не веря своим глазам. Это что? Шутка такая? Или издевательство? Минус? Минус 800 очков. Да я их копил, не покладая рук с боем, вырывал, можно сказать. А теперь что? Все на смарку. Я судорожно начал подсчитывать в уме. «Было 1875, стало 1193. Вот тебе здрасте! Просто праздник какой-то!» От бессильной злости захотелось выругаться, но я сдержался. «Какой смысл? Веже на мои эмоции плевать. Она бездушная система, которой чужды человеческие чувства. И что мне теперь делать?» — прошептал я, глядя на предательски мигающие цифры. «Как выкручиваться?» Где взять еще очков, чтобы хоть что-то прокачать? Ситуация из Патовой стремительно превращалась в безвыходную. Сон не шел, в голове набатом звучало. 1193 очка влияния. 1193. Как мантра, как приговор. Все надежды на прокачку, на усиление, на хоть какой-то просвет в этой безнадеге рухнули в одночасье. С таким богатством не то, что на трон замахиваться, с голоду бы не помереть. Стиснув зубы, я ворочался на своем импровизированном ложе, пытаясь унять раздражение. Получалось плохо. Перед глазами стоял этот амбар, громила чертовы ворота Савинова и Веслава. Что-то в ней было такое, что не давало покоя. Может, и вправду не так проста эта девка, как кажется, и почему не позвала стражу? Под утро после нескольких часов бесплодных метаний сон все-таки сморил меня. Проснулся я с тяжелой головой и гадким ощущением, что все самое плохое только начинается. Система, чтобы ей пусто было, тут же отрапортовала. Установлен пакет «Боевые навыки. Ранг второй». Установлен пакет «Базовые навыки. выживания Ранг второй». Ну, хоть какое-то утешение. Я поднялся на ноги хотя после вчерашнего сюрприза от Вежи верилось в это утешение с трудом. Настроение было ниже Плинтуса. Хотелось прибить кого-нибудь. Да тоже совиное. От полного уныния меня спас Ратибор. Этот неугомонный вояка, видимо, нутром почувствовал мое состояние. — Староста, что ты не весел. Хлопнул он меня по плечу. А ну, пойдем разобнемся. Что может быть лучше сутрица? чем славный бой. — Ну, спасибо, только этого мне сейчас и не хватало. Но вслух произнес. — Давай, Ратибор, только чур без обид потом. Вот и нашелся доброволец. Разомнусь и выведу из организма раздражение. Ратибор сам напросился. — Обиды! — захохотал тот. — Да я тебе сейчас в пыль сотру. И вот мы стоим друг напротив друга, На небольшой поляне сжимая в руках тренировочные топоры. Вокруг нас собрались воины, предвкушая зрелище. Еще бы сам староста решил помахать топором. ратибор ухмыляясь, сделал выпад. Я легко ушел в сторону, наблюдая за ним, как в замедленной съемке. Тело само подсказало, как двигаться. Я будто видел его насквозь, читал, как открытую книгу. Каждое движение, каждый поворот головы, каждый взгляд — все говорило мне о его намерениях еще до того, как он сам их осознавал. А вот это уже интересно, необычное ощущение. Следующая атака Ратибора, я блокирую ее, отводя на замахи, и провожу контратаку. Топор свистит в воздухе, описывая замысловатую траекторию. Удар, еще удар, Ратибор пятится, не успевая реагировать. Он попытался пойти обманным движением, замахиваясь на одно, оцелясь в другое. Но я уже знал, что он задумал. Перекат уход в сторону, и вот уже мой топор застывает в миллиметре от его шеи. Ратибор замер, тяжело дыша. Глаза его округлились от удивления. — Ну ты даешь, староста! — выдохнул он. — Откуда такая прыть? — Еще вчера ты и в половину так не мог. Ты у этого еле смог победить. А мне он на один зуб был. Вокруг нас раздались изумленные голоса. Воины, раздинув рты, наблюдали за нашим поединком, который был больше похож на танец, чем на бой. А я продолжал атаковать тесняра Тибора к краю поляны. Вот он замахивается для мощного удара, но я уже знаю, куда он будет бить. Короткий перекат, ухожу из-под топора, оказываюсь у него за спиной еще мгновение и ратибор не удержав равновесия, падает на землю я заношу топор для последнего удара и останавливаюсь ну что улыбаюсь я переводя дыхание ты побежден ратибор поднявшись на ноги возмущенно смотрит на меня это нечестно староста шепчет он я буду жаловаться голосам я засмеялся да хоть в гагу ратибор Он отряхивается и, насупившись, отходит в сторону. А я стою посреди поляны, пытаясь осознать происшедшее. Выходит, второй ранг — это не просто циферки в меню, это реальное усиление и весьма ощутимое. Тело и вправду ощущалось по-иному. Сильнее, ловчее, выносливее, а главное — появилась какая-то звериная интуиция, позволяющая предугадывать действия противника. По лагерю прокатился одобрительный гул. Еще бы! Только что я, к своему собственному удивлению, играючи уложил на лопатки Ратибора, того самого Ратибора, который еще вчера всем казался непобедимым. Воины, только что с любопытством наблюдавшие за нашим поединком, теперь восхищенно переговаривались, обсуждая мою невиданную прыть. Это я потом узнал, что Ратибор, несмотря на свою шизанутость, был отличным бойцом-топорником. — Видали, как староста уделал Ратибора? — воскликнул один из наемников. — А ведь тот, почитай, сильнейший воин после Драгана. — Да уж, — поддержал его другой, — не ожидал я от староста такой прыти. Не иначе как боги ему помогают. — И то верно, — кивнул третий. — Сила в нем немало. Ратибор, который выглядел немного обиженным, задумался... Он-то знал, что не поддавался, что бился в полную силу. И тем удивительнее был его проигрыш. Ведь еще вчера я и в половину так не мог. Я смотрел на него и читал его мысли, как раскрытую книгу. У него все на лице было написано. Для многих воинов, особенно для тех, кто прибыл с метро, Ратибор был грозным противником, одолеть которого в честном бою было практически нереально. А тут на их глазах я расправился с ним, словно с мальчишкой. Это не могло не вызвать уважения. Я, хоть и польщенный таким вниманием, старался не подавать виду. Рано расслабляться. Это всего лишь одна маленькая победа. Впереди еще много испытаний. Все же не зря я целую тысячу очков влияния потратил на эти навыки. А что будет, если я приобрету навык владения топором? Это же просто невероятно. Внезапно шум одобрительных возгласов сменился тревожными криками. «Смотрите! Ворота Савинова!» Все, как по команде, уставились в сторону вражеского поселения. Тяжелые створки ворот Савинова медленно приоткрывались, выпуская наружу небольшой отряд. Внутри меня мелькнула шальная мысль рвануть вперед, пока ворота не закрылись, и, пользуясь замешательством, Ворваться внутрь на плечах выходящего отряда шанс был ничтожно мал, но он был. Однако усилием воли я подавил этот порыв. Не время, прошептал я себе, слишком безрассудно, слишком опасно. Отряд тем временем приблизился. Стало ясно, что это не глупая атака, а парламентеры. Впереди с белым флагом в руке шел смутно знакомый мужичок Прохор староста Савинова. Даже так. Неужели сам пожаловал? А еще с ним и громила топает. Интересно, а где же Душан с Ярополком? Неужели тоже в Савинном? Или струсили и сбежали куда подальше, бросив Прохора на произвол судьбы? Что задумали Савинцы? Зачем явились? Хотят сдаться или... или тянут время?